— Юлия Чернавская. Защити меня, ректор. Пролог. «Ненавижу — Ненавижу! — тихо прошептала девушка, громко захлопнув дверь библиотеки. Очередная попытка поговорить с братом обернулась неудачей. Как много этих попыток уже было, Мануэла сбилась со счета. Сколько она себя помнила, он всегда издевался над ней. Спасибо няне пресекали наиболее жестокие шутки, иначе вряд ли она дожила бы до своих лет. Так получилось, что после смерти жены отец слишком многое позволил Федерико. Слишком жалел сына, баловал. А потом встретил ее, молодую красивую женщину, с пониманием отнесшуюся и к отцу, и к ребенку. Мальчик сразу же принял новую маму. Кажется, даже полюбил ее. Но рождение сестры не простил. Женщина должна была принадлежать только ему, ну и еще отцу. Поэтому сестру он возненавидел с самого первого дня. Счастьем для Мануэла были годы, проведенные в пансионе. Там она впервые познакомилась со своим даром. Училась справляться с ним, брать под контроль, подавлять. Невозможно было бесконечно прятаться от брата за толстыми стенами школы. Девушке пришлось вернуться в родительский дом. Втайне она надеялась, что все изменится, ну или прекратится постоянная травля. Увы, надеждам ее не суждено было оправдаться. фадерика злился все больше. Его дар пробудился, когда юноша учился в кадетском корпусе на последнем курсе и готовился стать кадровым военным. Он уже видел себя в генеральской форме подле императора на поле боя. Магия поставила крест на всех планах. О военной карьере пришлось забыть и поступать в академию. До последнего он надеялся, что магические способности окажутся ничтожными и можно будет вернуться в корпус. Но этим мечтам не суждено было осуществиться. Злость на сестру стала еще сильнее. Мануэлла выдохнула, только оказавшись в своей комнате. Это было единственное место в доме, куда брат старался не заходить. Объяснялось все просто. Через стену находилась спальня родителей. При первой же попытке выяснить отношение сестрой на ее территории, отец недвусмысленно объяснил, что ждет сына, если подобное повторится. Увы, скандалы все равно повторялись. Просто Федерико стал смотрительней, и старался не ссориться с сестрой, когда отец находился дома. Но совсем скоро его руки будут развязаны. Родители в академию не пускают, студенты обязаны жить на ее территории. А жаловаться эта пигалица не побежит. Иначе ей же хуже. Девушка понимала, что легкой жизни ждать не приходится. Брат не упустит возможности оттачивать над ней свое красноречие. И хорошо, если только его но она повторяла, что надо потерпеть еще немного. Обучение в академии длится всего четыре года, Федерико уже отучился два. Вряд ли он останется дальше совершенствовать свое искусство в качестве преподавателя магических основ. Скорее всего, попытается стать боевым магом, а это уже другое заведение. Два года она как-нибудь потерпит. Как-нибудь. А потом станет легче.